Кроме того, Осипов, хорошо знавший этот своеобразный мир, никогда не позволял себе издеваться над подследственными, не топтал их человеческое достоинство и неуклонно соблюдая требования закона и не делая никаких скидок, в то же время умел по-человечески разговаривать с арестованными, проявляя при этом большую чуткость. Тылнер очень воспитанный, красивый, неизменно корректный человек, славился совершенно феноменальной памятью. И как говорили в Муре, держал в голове весь преступный мир Москвы, помня наизусть чуть ли не все фамилии, клички, приметы и судимости московских рецидивистов. Последние хорошо об этом знали и говорили, что барону Тылнеру лучше на глаза не попадаться. Ему горбатого не слепишь и на липу не пройдёшь, то есть выдать себя за другого человека не удастся. В мой участок входил в частности Благовещенский переулок, примыкавший к улице Горького, и в переулке этом стоял до да стоит и поныне красивый облицованный кафельной плиткой дом, в котором жили главным образом ответственные работники. Жил в этом доме и народный комиссар С. И вот однажды июльской ночью воры забрались в квартиру С, находившуюся на даче. Из среди мелких домашних вещей увели большой кожаный мешок с коллекцией старинных и древних монет, собираемой С в течение многих лет. Поднялся страшный шум. Во второй бригаде Мура, занимавшейся расследованием квартирных краж, сразу сообразили, что найти вора будет трудно и дело это, кроме неприятностей, не сулит ничего. Начальник второй бригады Степанов, высокий, крайне обходительный и весьма респектабельный мужчина, большой дипломат, узнав об этом деле, до такой степени расстроился, что выкурил вне установленного расписания лишнюю папиросу. Степанов все в жизни делал по раз и навсегда установленному расписанию, никогда не торопился и считал, что поспешность губительна для здоровья, которым он очень дорожил. В связи с этим он был известен в среде уголовников под кличкой «Вася Тихоход». Он долго разглядывал свои до блеска наполированные ногти и потом тихо сказал своему помощнику Кротову «Миша, не кажется ли вам, что это не простая, а квалифицированная кража, а?» Хитраунный кротов удивлённо вскинул глаза на своего начальника, но потом молниеносно, оценив этот ход, дела о простых кражах в силу статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса должны были заканчивать органы Угрозоска, а дела о кражах квалифицированных подлежали передаче народным следователям немедленно начал клясться и божиться, что за всю свою жизнь он не встречал кражи более квалифицированной. Но дело в том, что по точному смыслу закона квалифицированной считалась кража со взломом или применением технических средств, чего в данном случае и не было, так как вор или воры забрались в квартиру через форточку. И таким образом, несомненно, принадлежали к той категории квартирных воров, которые соответственно и именовались форточниками. Поэтому Степанов, иронически поглядев на продолжавшего божиться кротова, пламенно стремившегося избавиться от этого хлопотливого дела, процидил: "Миша, в статье 162 Уголовного кодекса В числе признаков, определяющих квалифицированную кражу, почему-то нет ссылки на заверение Кротова. Кража-то голубчик форточная, а? Кротов запнулся, опустил очи долу, но окончательно не сдался. Да, но ведь форточку открыли с применением технических средств, выразительно произнёс он, глядя в лицо своему начальнику необычайно ясными глазами. Разведь Что-то я не помню, ответил Степанов. Если вы, голубчик, докажете, что пальцы это технические средства, то тогда, конечно. Василий Яковлевич, причём тут пальцы? горячо выпалил Кротов. Все данные дела говорят за то, что форточку открыли с применением стомески, а шпингалет сломали. На лицо и технические средства, и элемент взлома. Да, Жаль, жаль. Конечно, грустно расставаться с таким любопытным делом, но закон есть закон, Миша. И Степанов вновь нарушил расписание и закурил папиросу. На этот раз уже от удовольствия. Да, голубчик, ничего не поделаешь. Направьте дело согласно 108 статье народному следователю. Подготовьте постановление. И на следующий день Ко мне поступило дело с весьма витиеватым постановлением, в котором кротов с большим темпераментом и чувством живописал и применение технических средств в виде специальной стамески, что можно заключить из протокола осмотра форточки, и типичные следы взлома, выраженные в взломе форточного шпингалета, приобщённого к делу в качестве вещественного доказательства. Через час после поступления дела ко мне Позвонил Степанов и самым любезным образом трогательно справился о моем здоровье, самочувствии и делах. Затем долго расхваливал погоду и Татьяну Бах в Сильве. Очень советую мне ее посмотреть. Уже в конце долгого разговора он небрежно бросил. — Да там мы вам, Лев Романович, одно дельце направили. Так уж вы не посетуйте, ничего не попишешь, закон. Но вы, конечно, можете не сомневаться, будем помогать, всемерно будем помогать. Не откажите, дорогой, дать справочку, что вы это дело приняли к своему производству. Мне для отчёта нужна. А за справочкой заедет кротов. Положив после этого разговора трубку телефона, я ещё увы не понял, какая беда свалина на мою доверчивую голову, лукавым тихоходом и выдал справку подозрительно быстро приехавшему кротову понял я это на следующее утро когда мне позвонил губернский прокурор Сергей Николаевич Шевирдин добрейший и умнейший старик в прошлом тоже как и диктерёв полит которжанин и сказал чтобы я немедленно к нему приехал с делом о краже в Благовещенском переулке я перед выездом тщательно ознакомился с делом И тогда увидел, как притянуты за волосы квалифицированные признаки, но уже был связан по рукам вынесенным мною постановлением о принятии дела к производству и справкой, унесённой кротовым, как волк уносит ягнёнка. Выслушав мой доклад и ознакомившись с делом, состоявшим в основном из документов, иллюстрирующих, как мур спихнул его мне, Сергей Николаевич, улыбнувшись, сказал: Так-так, очень любопытно. Степанов, не будь дурак, спихнул дело вам, а вы, Разавалийцы и сын мой, поспешили принять это дело к производству. Вы находитесь в том счастливом, хотя и опасном возрасте, когда уже научились, что делать, но еще не научились, чего не надо делать. А вот Степанов уже обучен не столько первому, сколько второму. Так как же теперь нам быть? Форточная кража почти безнадёжная для раскрытия дела, а С уже рвёт и мечет, рычит Акилев и требует нас с докладом. Поедем, сын мой, предвижу уйму неприятностей, ибо известен мне характер потерпевшего. Когда мы вошли в кабинет С, И Швердин представил меня ему как следователя, занимающегося делом о краже. Эс, маленький, располневший, сидеющий брюнет, находившийся в очень раздражённом состоянии, проворчал: "А это и есть следователь? Ну тогда мне понятно, почему жулики безнаказанно обворовывают квартиры наркомов. Товарищ Швердин, у вас детский сад или прокуратура?" Шевердин очень вежливо, но с достоинством возразил, что хотя я и молодой, но подающий надежды следователь, работаю хорошо. А что касается до обращенного к нему вопроса, так ведь он не спрашивает товарища наркома, какого возраста его инспектора. С. еще больше рассердился и стал кричать, что он будет жаловаться правительству, если в три дня не будет раскрыта эта кража. Что ему наплевать на домашние вещи, но он нумизмат. Всю жизнь собирал коллекцию древних монет. Что это удивительная коллекция, в которой имелись даже динары с дырками времён Александра Македонского. Что это не шутка, и он не понимает спокойствия губернского прокурора. Не верит в следователей, у которых молоко на губах не обсохло, и вообще более 3 суток, считая с этой минуты, ждать не намерен. Шевердин тоже не на шутку разозлясь, но, видимо, не считая возможным продолжать этот разговор при молодом следователе, попросил меня подождать в приёмной. А через полчаса, багровый от ярости, вышел из кабинета С и увёз меня к себе.